Глава одиннадцатая Пышка что-то сделала с бровями. Это придаёт её лицу выражение, как у Пьеро. Теперь она смотрит на Стефи, как собака смотрела бы на своего нашкодившего щенка. Она говорит, что Стефи отсутствовала на уроках, и это проблема. «Да». Ты ведь такая умная. Ты должна понять, что на кону твое будущее. По обществознанию и физкультуре у тебя 60% пропусков только за февраль. Процента посещаемости недостаточно для получения зачета. Пышка спрашивает, почему Стефи так часто отсутствует, и она честно пытается объяснить. Я не могу сосредоточиться на обществознании, потому что многие говорят там разную фигню и ведут себя, как свиньи. Классный руководитель сглатывает, кивает, потом бормочет, что в подростковом возрасте всегда случаются трудности. Потом она снова говорит, что Стефи умная, и что у нее есть шанс попасть в хорошую гимназию, если приложить усилия. Но Сельма не знает, что Стефи собирается стать джаз-музыкантом, а потому ей абсолютно все равно — Получит она зачет по обществознанию или нет? Но об этом Стефи предпочитает умолчать. — Так мы договорились, — говорит Пышка с отчаянным выражением лица, пытаясь сохранить улыбку. — Полная посещаемость до конца семестра, и тогда ты обеспечишь себе хороший аттестат. — За исключением 15 марта, — говорит Стефи, — в этот день меня не будет потому что будут вступительные экзамены в гимназию. «Это здорово», — говорит классный руководитель. «А что за гимназия?» «Не помню название». В Стокгольмской гимназии преподают настоящие музыканты. Туда ходили Робин и Сара Доунфайнер, современные звезды. Эта гимназия существует с 93-го года. Там, помимо прочего, изучают историю джаза, И находится она на станции Площадь Марии, если ехать на метро. Но для классного руководителя это лишняя информация. Когда Стефи покидает аудиторию, она краем глаза замечает, как Пышка принимается за еженедельную газету и тянется за конфетами. У них сегодня нет музыки, но Стефи все равно идет в музыкальный класс после уроков. Карро по-прежнему болеет. И по коридорам можно топать без опаски. И Еркер отворяет дверь, поднимает руку, как будто хочет дать пять, но в итоге получается что-то вроде помахивания. стейфи гасит свет, как только он уходит. Она задумывается о вступительных экзаменах в гимназию. Осталось не так уж много времени до 15 марта, а она еще не знает, что будет играть. Это должно быть что-то особенная, ведь ей придется тягаться с ребятами, которые занимаются музыкой с детства. Стеффи тихо стоит в темноте, погруженная в мысли. Наверняка много тех, кто играет на бас-гитаре, лучше, чем она. С другой стороны, кем был Альвар, когда сел на поезд до Стокгольма? Нужно верить, что ты что-то из себя представляешь, чтобы стать кем-то думает она, начиная играть. Текст возникает сам собой. «Наверно, нужно верить, что ты представляешь из себя что-то, чтобы стать кем-то. Наверно, нужно поверить, что ты сможешь. Чтобы что-то придумать, нужно поверить в то, что ты соображаешь не хуже других. И следует верить в будущее, чтобы отпустить минувшие дни». Прибавляет Стефи, но потом решает, что последняя строчка не нужна. Она верит в будущее. И все же ей больше нравятся сороковые. Стефи делает все больше и больше завитушек на верхних нотах. Такое название она дала звукам, которые получаются, когда основной тон преломляется рифами на струне «Е», и музыка звучит, как ее собственное произведение. Пальцы начинают ходить по струнам самостоятельно, и она отстукивает ритм ногой. Вскоре ритм отдается во всем теле импульсами. Когда она наращивает звук, от ритма содрогается все вокруг. Она пробует играть слэп. Затем переходит на октаву выше, возвращается к слэпу в синкопах и смягчает тон на рифах. Когда Стефи открывает глаза, перед ней стоят три парня. Это Кевин, Ханес и Вилли. Значит, яркер не запер дверь, когда уходил. Парни стоят в темноте и разглядывают ее. Девчонку, играющую на басу и поющую о том, что нужно верить в свою значимость. Девчонку, которую они всегда считали биологическим мусором. Стефи застыла, не зная, чего от них ожидать. «Черт, да ты крута!» Говорит Ханнес. Стефи напускает на себя удивленный вид, чтобы не подать виду. польщина Это важно. Если она действительно так крута в игре, тогда у нее есть шанс. Правда? Что за песня? Стефи уже близка к тому, чтобы сказать «Я сочинила ее сама». «Поверь», — говорит она вместо этого. Так она называется на английском. Но есть также шведский текст. Ханнес снимает электрогитару со стены. Кажется нереальным, что она вот так стоит и запросто разговаривает с Кевином, Ханнесом и Вилли. И то, что Кевин и Вилли садятся на подушке в углу, а Ханнес подключает гитару к акустической системе рядом с ее кабелем, тоже нереально. «Я заглянул сюда» чтобы слабать Кевину и вилли одну вещь на гитаре, — говорит Ханнес. Стеффи снимает ремешок бас-гитары с плеча, понимая, что пора просыпаться и идти домой. Но Ханнес останавливает ее. — Давай с нами. Ханнес играет ре минор. Это риф, который проходит между Д и А и напоминает немало других рифов, но звучит красиво. Сначала Стефи играет только по нотам, чтобы не напортачить где-нибудь, но Ханнес улыбается в темноте каждый раз, когда она делает слайд или переходит на полутон. Затем она возвращается к тем же синкопам, как в самом начале, еще до появления тут ребят. Сначала Ханнес сбивается, но, подхватив ее ритм, начинает подражать Стефи. Стефи и Ханнес... Играют синхронно и играют настолько громко, что даже тарелки на пошарпанной ударной установке звенят. Ханнес скачает головой, его челка напоминает качающийся рок. Он улыбается Стеффи, когда ему дается играть одни и те же ноты в унисон, вот тогда и загораются лампы под потолком. Это дело рук Кевина, он смеется. Я-то думал, что-то случилось со светом. Никто не догадался включить свет. Вилли и Ханнес ухмыляются, а Стефи молчит. Было здорово, правда? говорит Ханнес. Давайте попробуем с барабанами, предлагает Вилли садиться за установку, а Кевин берет еще одну гитару. Ханнес объясняет ему, как делать переход между «Д» и А они называют себя сальными героями и говорят, что уже оплатили две записи. «Ты знаешь, что значит сальный с английского?» — улыбается Ханнес. «Это просто сало по-шведски». «Свиной жир!» — добавляет Вилли. «А что, есть какая-то разница между жиром и салом?» — спрашивает Стефи. «Есть». Ханнес подмигивает Вилли. «Ну и...» «Жир» рифмуется со словом «пир». Кевин смеется и тянет «Д» на гитаре, издавая громкий звук. «Или мир!» — говорит он и пробует переключиться на «А». Стеффи смотрит на парня, который думает, что «жир» рифмуется с «мир». Уголки его губ немного опускаются, когда он возится с перебором. Ему уж точно нет дела до вкусов Карро и Санджи. А название группы реально крутое. «Сальные герои!» — весело бормочет она, и Ханнес поворачивается к ней. «Верно!» — он услышал, хотя она говорила почти шепотом. Ханнес принимается объяснять Кевину, что соло-гитара должна играть одни и те же аккорды, пока второй гитарист исполняет несколько разных мелодий. Кевин сосредоточенно играет между ре-минор и ля-минор, в то время как Ханнес импровизирует. Стефи иногда следует за ним, а иногда тоже импровизирует на фоне ритмичной игры Вилли на барабанах. Сальные герои. Надо же. Когда Кевин прекращает играть, остальные тоже замолкают. Стефи глушит свой бас, который еще издает звуки. Ханнес воодушевленно размахивает руками. Черт, как же классно получилось с басухой. Вилли и Кевин соглашаются, все смотрят на нее. Стефи несказанно рада, и внезапно она чувствует, будто ее ударили электрическим током, поскольку у нее рождается мысль, что они приглашают ее присоединиться к группе. «Вот это находка!» — говорит Вилли. «Особенно в конце мы можем добиться реального успеха». Она уже заранее краснеет. «Как ей ответить?» «Хорошо», — говорит Ханнес, «нам нужно найти басиста, и он должен быть толковым». Стефи испытывает облегчение, и оно сильнее, чем разочарование. Ладно, не сильнее, если говорить честно, но все равно есть. Было бы действительно неправдоподобно, если бы Стефи Эрера внезапно стала играть в группе Кевина Сторфорса. Это был бы Полный абсурд. По дороге домой басовая партия возвращается вместе с текстом о вере в себя. Слова, подхваченные скрипучим снегом, как будто зависают в прозрачном воздухе. Они звучат отовсюду и будто бы возвещают о новой жизни.